Глава одиннадцатая. А поговорить? Странно, конечно, что ты дала свою внешность заучке, а мою помощнику безумного ученого, — пробормотал он. Почему не герою-одиночки, например? Он странно посмотрел на меня. Ты ждешь от меня ответов? Искренне удивилась я. Варя. Он подошел ко мне ближе, взял за руку. Скажи, что ты помнишь? Мне очень нравился этот парень. Я честно, изо всех сил пыталась вспомнить хоть что-нибудь, но... Я всей душой желала как можно быстрее получить следующий уровень. Я замолкла, сама понимая, как нелепо звучат мои слова. Но ведь это была моя жизнь. «Это была моя жизнь!» Вскричала и ударила его по груди. «Понимаешь!» На удивление он спокойно отнесся к неожиданному эмоциональному всплеску. «Понимаю», — серьезно ответил Макс и легонько сжал мою руку. Я выдернула свою руку и отступила на шаг. «Не понимаешь. Я вижу сейчас тебя и чувствую. Все, чем я жила, все, о чем мечтала, все ложь, обман. За что ты так со мной?» «Варя», — впервые увидела на лице парня растерянность. Я ждала его слов. Мне так хотелось, чтобы он все объяснил. Чтобы рассказал, что происходит. Виски начали побаливать. У меня вырвался невольный стон. Варя, прости меня. Я смотрела ему в глаза. Смотрела яростно, будто злость могла разбудить мою память. Но кричать больше не хотелось. Я ничего, абсолютно ничего не помню. Тихонько произнесла. Все будет хорошо. Мне очень хотелось ему верить, но я... «Я не могла». «Когда?» «Возможно, глупый вопрос. Но разве может быть что-то глупее, чем прожить целый год в жалкой примитивной игре?» «Скоро». Уверенность вернулась к Максу. «Я обещаю, мы во всем разберемся. Верь мне». Сверху послышался грохот. Я подпрыгнула от неожиданности. «Слишком быстро», — пробормотал парень. «Послушай, люби, Варя». Мы решим все проблемы по очереди. Сейчас наша главная цель — пройти по стаб-2100 до конца. К счастью для нас, мы знаем, что для этого нужно сделать. Найти и уничтожить убежище безумного ученого?» Грохот повторился. Я испуганно вжала голову в плечи. «Ты права». Макс словно и не замечал невероятного шума. А у меня сложилось впечатление, что совсем скоро нам на голову обрушится люк. Мы найдем и уничтожим. Сотрудникам Игронуса ничего не останется, кроме как разбудить тебя и перевести в больничный блок. А уже оттуда мы с Захаром заберем тебя. Почему ты так в этом уверен? Логично, на мой взгляд, спросила я. Не понял. Уверен в чем? В том, что мы тебя заберем? Больничный блок не скрыт? Нет, я не о том. Почему ты так уверен, что меня разбудит? Так сказал Захар. Я верю ему как себе. Но ты говорил, что он слышал об этой игре лишь понаслышке. К сожалению, Варя, в нашей ситуации не остается ничего другого, как поверить в слухи. На данный момент по тысячи 2100 – единственная игра, после прохождения которой следует принудительное пробуждение и недельное нахождение в реабилитационной зоне. Обычно сырые игры не тестируют даже профессионалы. Игру должны были довести хотя бы до рабочего, безопасного уровня. Но кто-то же должен из сырой игры сделать рабочую. Верно. Макс как-то странно на меня посмотрел. Для этого есть добровольцы. Они получают за это огромные деньги. И Гронус обычно не рискует своими штатными работниками. По документам компания всегда чиста. А если даже и случаются казусы, они выплачивают огромные страховки. «Недовольных Игронусом нет». «По твоим словам, выходит, что именно сотрудники Игронуса заперли меня в примитивной игрушке?» «Думаешь, я их единственная жертва?» «Варя». Он попробовал взять меня за руку, но я не позволила. «Когда мы с Захаром нашли тебя, мы не стали выяснять причины, кто, как и почему. Я сразу отправился к тебе». «А как вы нашли меня?» «Уверенно, игр огромное множество». Он не успел ответить, я выпалила следующий вопрос. «И как получилось, что я смогла забыть о своей настоящей жизни?» «Я понимаю, ты хочешь получить ответы на все вопросы, но...» Он выразительно посмотрел наверх, где грохот сменился явно выраженным постукиванием. Словно кто-то решил, что лучше не разбивать алюк огромные булыжники, а методично долбить крышку твердым предметом. Я упрямо смотрела ему в глаза. Макс вздохнул. Варя, на второй вопрос я уже тебе ответил. Помнишь, я рассказывал про реалинум? Сокращенно его называют НУМ. Те таблетки, что ты так отчаянно хотела принять, это и был реалинум. Вероятно, ты принимала их целый год». У меня от непонимания закружилась голова. «Мы же в компьютерной игре. Получается, мы не настоящие» как на мою память могло повлиять не настоящее людям же не надо есть еду пить напитки находясь в виртуале им не надо ходить в туалет тваря все сложнее в реалинум это лишь набор из он запнулся из таких частиц которые существуют только в виртуальной реальности игроки принимают их только тут он может выглядеть по разному но я не смогу объяснить тебе всего Я и сам до конца не понимаю. Я не ученый, Варя. Я всего лишь тестировщик. Бывший. Бывший. Повторила я его последнее слово. Бывший тестировщик. Бывший парень. А кто ты настоящий? Тот, кто спасет тебе жизнь. С потолка посыпалась штукатурка. Надо уходить. Нет. Я упрямо посмотрела на него пока не ответишь, как нашел меня.